Часть третья. К северо-востоку от Ливотейна располагалась маленькая пустынная страна Арандайт. 90% ее земель были покрыты песком. Как можно заметить, сельхозхозяйственные культуры здесь не растут. Вся пища импортируется. Импортируется? В смысле, привозится откуда-то еще? Я всегда жила в лесу, так что не очень понимаю. Это ведь очень дорого? Да. Но Арандайт возмещает импорт экспортом. Экспорт это когда что-то продаешь в другие страны. Под землей расположены каменная соль и железная руда, то есть у них развита добыча этих ресурсов. Благодаря полезным ископаемым, эта маленькая страна неплохо зарабатывает, условия среды суровые, и все же люди живут здесь довольно богато. Каменная соль, железная руда. Не очень понимаю, но раз ресурсы такие дорогие, почему другие страны не нацелились на них? задора все-таки ты смышленая! В этих землях минералы буквально под ногами. Соседние страны кровь из носа хотят заполучить эти земли. Но за долгую историю атаки других стран на арандайт можно пересчитать по пальцам одной руки. «А, думаю, я понимаю, почему. Святой Зверь, да?» «Верно. Эту землю с давних времен защищает Святой Зверь Грифон». Они оторвались от пограничных рыцарей, и вот они направились в приграничный город. Покидавшие страну люди так или иначе проходили через Орандайт. Они планировали пройти через развязку и достать ездовых животных Рагда. Но это близкое расстояние оказалось пугающе большим, и дело было не в том, что они неправильно измерили расстояние, просто они не ожидали, что пустыня окажется такой неприветливой. Яркое солнце больно жалило, а в море песка ноги буквально утопали. Яркое солнце отражалось от песка и обжигало кожу, Не говоря уже о глазах. Настоящий путь покаяния. Чтобы хоть как-то укрыться, Айзек и Задоры использовали плащи. Неспособная снять шлема, обессилевшая от жары Эшли, высунула голову из рюкзака. Змеи, в отличие от людей, не потеют, чтобы охладиться, то есть регулировать температуру тела она не могла. На этой жаре девушка чувствовала себя ужасно. К тому же, если бы Эшли не высовывалась, они бы не смогли определять направление с помощью ясновидения – Если в пустыне что-то случится, все будет кончено, так что девушке приходилось терпеть. Утешало хоть то, что рюкзак нёс Айзек, Эшли могла оставаться почти все время в тени. Так что девушка немного могла остыть. По крайней мере, можно было убедиться, что нагревающийся шлем не обожжёт тело. Каждый шаг давался тяжело, а цели было не видать. Одинаковые пейзажи монотонная ходьба вгоняли в депрессию, Эшли и Задора обсуждали климат и историю Арандайта, пытались хоть немного избавиться от дурного настроения. Когда-то давно это были земли Грифона, и много лет назад люди, убегая от войны на родине, нашли здесь убежище. По сестре было видно, что она ослабла, но голос был все таким же четким: энергии не занимать. Тогда люди договорились с Грифоном. В итоге они поклялись служить ему, и святой зверь позволил им заимствовать его земли. Так возникла страна Арандайт. Значит, Грифон правитель этой страны? Здесь есть и человеческий король, но он лишь представитель во внешних переговорах. Все жители Арандайта в равной степени слуги Грифона и находятся под защитой Святого Зверя. Случаев было немного, но когда-то давно страна, напавшая на Арандайт, встретилась с гневом Грифона, уже через несколько дней они были разбиты. Грифон сам по себе являлся системой сдерживания других стран так что жители Арандейта не были сфокусированы на обороне. В доказательство этому на границе не было пропускных пунктов и гарнизонов. Эшли упомянула и о том, что рядом находился Леватейн. «Даже если Арандайт по какому-то стечению обстоятельств падёт, позади него стоит страна рыцарей. То есть, если на них нападут, вмешается другая страна. Да. Сейчас Леватейн придерживался политики невмешательства. Грифон был святым зверем из «Легенды Паладина», То, что их страна столетиями расширяла свои территории, но ни разу не напала на Арандайт говорила об их долге перед Грифоном: Страна, находящаяся под защитой Грифона, который он же и правит. Арандайт маленькая страна, придерживающаяся мира. Лекция Эшли прервалась, когда они залезли на песчаный бархан. А глубоко вздохнул: Вижу! Там был город, в который они направлялись. Город делился на три части: Часть, где жили местные. Место, где были сосредоточены гостиницы и торговая часть города. Но везде стены домов были грязными, а улицы узкими, так что впервые попав сюда, они не могли понять, в каком районе находятся. По улицам в основном ходили в чёрной традиционной одежде. «Эй-эй, а им не жарко?» «Я тоже так думала, но, похоже, чёрный лучше защищает кожу от солнечного света. И этот материал, кажется, хорошо пропускает воздух». Так объяснила едва высунувшая голову из рюкзака Эшли за дачные задори, когда они прибыли в город, она совсем забыла о жаре. Сейчас они болтали куда больше, чем в пустыне. Понятно. Похоже, госпожа Эшли правда всё обо всем знает. За что покупаю, за то и продаю. В Левотей не полно простых солдат и наемных рыцарей, и есть специальные обучающие классы. Там обучают истории континента и культуре других стран. Никто никого не принуждает, так что посещаемость низкая. Но Арандайт – наши соседи. К тому же тут правит святой зверь, так что ей оказывают особенное внимание на занятиях. Эй, давай немного тише. Предупредила язык, оглядываясь по сторонам. Здесь много людей. Что делать будем, если тебя увидят? Это был город небольшой страны, но недооценивать его не стоило. Людей здесь было много. Словно заполняя зазоры между домами, были развернуты ковры. Уличные торговцы выставляли свой товар. С огромными рюкзаками вышли поесть путешественники, громкими голосами общались между собой местные жители. Люди даже не думали о том, столкнутся они с кем-то или нет, и сквозь человеческие волны бегали дети. Почему-то в этой сцене Айзек увидел свою родную столицу Ливатайна, на него накатила ностальгия. Как Эшли и говорила, людей здесь было много. Отличие их было лишь в том, что на всех была одинаковая одежда, Отличительной особенностью были кольца, цепочки или другие украшения из драгоценного металла. Солнце жестоко пылало, а ветер сдувал пыль, потому по сравнению с айзаком они выглядели достаточно хорошо. Еда была привозная, и все же забегалово, где можно было поесть, здесь хватало. Город Арандейта был очень суетливым, и удовлетворить здесь можно было любой вкус. Сразу появлялось сомнение, действительно ли этой страной правит святой зверь. «Как шумно!» Никто на нас даже не смотрит. Мы не знаем, что может случиться. Не забывай оставаться на чеко. Если люди узнают, что змея говорит человеческим голосом, начнется большая шумиха. Хи-хи-хи. Шлем дрожал, а язык нахмурился. Что такое? Чего смешного? Хм. Рада, что ты так за меня волнуешься. Он подумал, что она отшутилась, но ошибся. Эшлет чистого сердца продолжила. Ты меня ненавидишь? и все же беспокоишься за меня. Мне очень приятно это знать». Вначале Айзек был озадачен, после чего напрягся. «Прекрати». Сестра внезапно сказала что-то настолько откровенное, чем как следует встряхнула парня. Он сразу подумал о своих чувствах к ней. «Эй, поедим что-нибудь?» «Что с тобой?» Похоже, парень сам не понял, как остановился. Шедшая вперёд из задора обернулась и вопросительно смотрела на него. Айзек поправил рюкзак и поспешил за девушкой. «А, да. Тогда давай купим здесь чего-нибудь». Сейчас он был рад, что с ними была Изодора. В торговом районе Айзека остальные купили себе еду. Ни к чему даже упоминать об этом. Во всех странах континента ходила одна валюта. Так что обменников валют здесь не было. Они направились в район с гостиницами, чтобы найти ночлег. Они были готовы к тому, что ночевать им придется в общей ночлежке из-за того, что город переполнен, и всё же им удалось найти отдельную комнату. В путешествии хотелось экономить средства, так что взяли они одну комнату. Никто не высказал недовольства от того, что придется быть всем вместе. Может, дело было в великодушии, а может, в безразличии к таким делам. и задора была не против спать в одной комнате с парнем. И по поводу экономии расхода на проживание змеи, с тех пор, как они покинули столицу, это была их первая ночевка под крышей. Заплатить? «Из-за тебя тоже?» «Да, прошу». «А ты не преувеличиваешь?» «Знаю. Куда умнее не платить за меня?» «И все же прошу, младший брат, хотя бы здесь у меня будет доказательство». «Доказательство?» «Мне нужно что-то, чтобы я не забыла, что являюсь человеком. Я стала такой...» «Нет, потому что я стала такой...» «Я хочу ощущать себя человеком. Хотя бы сегодня». «Прости, что постоянно доставляю тебе хлопоты своими выходками. Возможно, в будущем нам не будет хватать денег...» «Я не против стать бездомной, но хотя бы сегодня я хочу побыть человеком!» Он от всего сердца подумал, какая проблемная у него сестра. И все же Айзек заплатил за ночлег больше, чем требовалось. Хоть от сестры и было много проблем, удивительно, но неприятия у него не возникло. Их комната располагалась на втором этаже, внутри были две кровати и подсвечник, в стене было закрытое наставнее окно. Сойдет! Айзек, наконец, мог расслабиться, а его сестра совсем забыла, что являлась змеей. Все это время его сестра болтала без умолку, и он постоянно переживал, не увидел ли кто-нибудь, что змея из рюкзака высовывается, чтобы использовать свое ясновидение. И теперь, когда вокруг никого не было, ему стало куда легче. «Ты меня ненавидишь и все же беспокоишься за меня. Мне очень приятно это знать». Он понял, что это было неуместно. Но хоть его сестра так и сказала... Возможно, он и правда слишком беспокоился. Слишком уж он нервный. Завтра начинается их путешествие. Хотя бы сегодня надо было расслабиться. «Как я устала!» Изадора завалилась на кровать, после чего на лице появилось удивление. «Какая твердая! Уверенно зад будет болеть!» Она жила в лесу, так что к таким кроватям была непривычно. До того, как она пошла с Айзека Эшли, она спала на всяких листьях. Сейчас она ворчала и стучала по кровати, говоря, какая она твердая. Кровать и правда не выглядела хорошей, так что любой при ее виде предвкушал боли в районе поясницы. Стола не было, так что они постелили ткань на кровати и разложили купленную еду, хлеб, баранину и молоко ракды. И Задора сразу же выхватила из общей массы несколько кусков баранины. «Эй, может не будешь так спешить «Хе-хе-хе!» Девушка улыбнулась, после чего впилась зубами в мясо. И... Соленая! С круглыми глазами проговорила она. «Что, она столько солёная?» «О, точно! Тебе же не говорили!» Перебираясь из рюкзака на кровать, заговорила Эшли. «Из-за суровой среды пустыни люди сильно потеют, поэтому тело и теряет большое количество соли. К счастью, у них здесь залежи каменные соли, так что в Орандейте в еде используют много соли. Немного больше, чем в других странах». «Точно не немного, а очень даже много!» «Изадора, ты же всю жизнь жила в лесу?» «Так ты вообще не имела дела с приправами, так что ты более чувствительна к соленой еде». «Не то чтобы прямо вообще». Чтобы избавиться от послевкусия, Изадора выпила молоко. Но вкус ей не понравился, так что она наморщилась и продолжила. А «Раньше мама уходила из леса и приносила много разной еды. Кстати, Изадора, а где сейчас твоя мама?» Немного переживая, стоит ли об этом спрашивать, Эшли осторожно подошла к теме. И Задора коротко ответила «Не знаю. Много лет назад она просто исчезла и всё. Отец ничего толком не объяснил, просто сказал, что все будет хорошо, и я стала думать так же. Прости, жестоко было спрашивать тебя об этом». «А? Нет, все хорошо. Она же свободный человек». «Свободный человек? Так ведь она стала парой дракона». Я до недавнего времени думала, что это нормально, а это оказалось довольно необычно. И правда необычно. И все же странно, что ты называешь ее свободной. Пока они говорили, Айзик вытащил свой меч и поставил у стены, и Задора перебралась на другую кровать. Она сняла обувь, и из нее посыпался песок. Все-таки завтра им понадобится рагда.